Глава вторая. Прорыв. Тогда мне не удалось долго поговорить с ними, да и вообще дervиши были не очень разговорчивыми парнями. В тот день я был ещё слишком слаб. Меня напоили очень вкусной и питательной водой. Не знаю, как это возможно, но я и напился, и наелся одновременно. после чего погрузили в саркофаг. Саркофаг требует отдельного пояснения. Сам по себе он выглядел не очень привлекательно, больше похож на обычную нишу в полу с низкими песчаными бортами. Ни тебе таинственных знаков или силовых линий, выведенных хотя бы краской, не говоря уже о металле. Крышки и то и не было. Дно же у него было засыпано обычным песком. Вот только лежать там было... had no удовольствия. Даже в магическом зрении саркофаг не выглядел каким-то особенным, но всё менялось, стоило лечь в него. Тебя тут же окутало призрачным зеленоватым сиянием. Но много позже я понял, что вижу я его только своим магическим зрением. Видимых же эффектов от возлежания в этой нише не было, вообще никаких. Но я-то обладал особым зрением. а потом увидел, что всё на самом деле не так. И это марево, что окутывало меня, было слабым источником энергии земли. До понимания этого я тоже не сразу дошёл. Прежде я как-то не задумывался о том, что магия, особенно природного происхождения, имеет что-то на подобие запаха. Этим откровением со мной поделились жители пустыни. Прежде я ощущал лёгкий запах листвы, а если закрывал глаза, то мог представить себя лежащим на весеннем лугу. И этот запах я был способен уловить только находясь в саркофаге. Со временем мой нос начал улавливать и другие запахи. Оказалось, что пещера, в которой мы находились, являлась природным чудом. Через неё проходили десятки тонких линий различных энергий. Чего тут только не было. Мне теперь даже зренье не нужно, чтобы ощутить их. Ужал я и про судьбу своих товарищей, все не были здесь, буквально погребённы в песке. Выяснилось, что саркофаги, в одном из которых я проводил всё это время, были созданы магией. Основной их задачей являлось замедление всех функций организма. который в них находится, всех, кроме восстановительных. Теоретически в таких саркофагах тело может пролежать сотни лет, и ничего с ним не случится. Был и минус: способности саркофага на ниве лечения были очень слабы. Их считать почти что и не было. Они и совсем немного ускоряли естественную регенерацию тела и не более того. И в этом крылось Главная беда. Дело в том, что магическое сооружение не способно точечно сосредотачиваться на лечении в конкретных местах, как это делал я. И из-за этого саркофаг расплелся по всем имеющимся проблемам в теле одновременно, и чем больше повреждений у тела, тем дольше шло восстановление. А учитывая то в каком состоянии все мы были после катастрофы, Но восстановление моих друзей уйдут годы. Была ещё одна проблема. Чем дольше тело находится в саркофаге, тем хуже оно перенесёт выход из него. Но да, разумеется, если тело будет здорово, то никаких проблем не возникнет. А вот если тело всё ещё повреждено, то это чревато проблемами. В этом магическом сооружении существует поле, которое замедляет процессы И тело со временем привыкает к тому, что ему некуда торопиться, и оно может не спеша продолжать восстанавливаться. Если повреждение у тела срышком большое, то время, за которое организм окончательно умрёт, ввиду этого сооружения, с каждым месяцем нахождения в саркофаге увеличивается. Можно привести такой простой пример. Если сейчас, ребят, вытащить из саркофага, они умрут от внутренних повреждений и потери крови за пару минут. А если достать их через полгода, то они умрут за секунду, фактически мгновенно. У меня не было заклинаний, способных восстановить такие обширные повреждения тел. У дервишей их тоже не имелось, иначе они не заморачивались бы с саркофагами вообще. Это вершина их медицинских способностей. Моё предложение попробовать подтихоньку восстанавливать повреждения прямо в саркофаге было тот же отвергнуто. Кокон, что защищает тела пострадавших в катастрофе от распада и смерти, не позволит мне вмешаться извне. На мой закономерный вопрос, что же тогда делать, был получен вполне конкретный ответ, даже два. Или ждать пока тела сами не восстановятся. Но с этим возникли свои проблемы, о которых я поведаю чуть позже. Второй способ был таким. Меня обучают заклинанию саркофага, и я должен найти возможность встроить в него более мощное заклинание, исцеление, чем то, которое имеется в наличии сейчас. И вообще, заклинания Дервиш — это что-то удивительное. Они не были статичными, как те, к которым я привык. Я бы назвал их живыми, так как они позволяли вмешиваться в свою структуру уже будучи созданными. Для, конечно, и сам мог вмешиваться и изменять свои заклинания, но только до определённого момента, да и то я могу это делать лишь за счёт качества и толщины кружева уже создаваемого мной заклинания. Возможности же вносить кардинальные изменения в уже созданную магическую формулу я не имел, да и никто не мог, насколько мне известно, а вот дервиши с этой задачей справились. Вообще вся их магия это тонкое сплетение природной энергии и артефакторики. Но не простой, так как для создания привычных мне артефактов требуются заранее подготовленные материалы и ингредиенты. Нет, Перед их взором природа вокруг них они так и сказали что мир вокруг и есть лучший материал для созидания что же касается той причины по которой первый вариант заключающийся в том чтобы оставить всё как есть не вариант простите за каламбур то стоит учитывать хотя бы то что на восстановление могут уйти многие годы И уж такой участи своим друзьям я бы точно не пожелал. Но были проблемы и по существеннее. Дело в том, что дервиши умирали. Да-да, рассказываем мне об этом, они были абсолютно спокойны, да они вообще, по-моему, всегда очень спокойны, в отличие от меня. Выяснилось, что дервиши это своего рода духи давно умершего народа, вернее его остатки. Раньше всего год назад их было в разы больше. В живых остались только самые достойные представители, остальные пожертвовали собой, чтобы продлить существование своих родных. Это вызывает восхищение. Но и эти остатки, некогда мудрого, продвинутого и доброго народа, умирали. Сейчас их жизни зависели от энергии. После того, как они превратились в духов, как это произошло, они и сами не могут толком объяснить, как и то, кем они были до этой жизни». Им для существования требуется только энергия, но не обычная, которая была разлита вокруг в достаточном количестве. Для их существования им требовалась энергия души, очень редкий вид. Последний источник, который начал выдыхаться уже многие столетия назад, находился как раз в этой самой пещере. Когда он был ещё достаточно мощным, и его деградация только началась, Да не пробовали искать другие источники. Но чётно. На многие тысячи километров вокруг не отыскалось даже зачатков энергии духа, не говоря уже об источниках этой энергии. Когда я об этом услышал, я немного обрадовался. Ну как же? У меня есть рецепт создания малого источника энергии. Тогда ко меня быстро спустились с небес на землю дервиши и сами обладарить такими зданиями, только более совершенными в отличие от моих. Проблема состояла в том, что они не имели возможности производить какие-то манипуляции с энергией души, они могли её только поглощать. Вот такой парадокс. Доступная им магия была магией земли, а никак не души. Я предположил, что источник достаточно оставить вместе с нужной энергией, и он питаются ею. На меня снова разочаровали. Для создания источника, даже такого ущербного, как мой, требуется чистая энергия определённого элемента, в то время как в пещере были просто десятки разных энергий, и они также будут впитываться в заготовку источника. В итоге на выходе получится просто источник чистой энергии. даже без примеси какого-либо из аспектов. И чем ближе к источнику энергии духов, тем плотнее вокруг него кокон из энергии и аспектов. Была и еще одна причина, по которой не получалось создать искусственный источник. Даже сами и дервиши не могли вычленить чистый аспект энергии духа. У них существует гипотеза, что его как такового не существует. дочтения существуют в этом мире или слое, назови как хочешь. Сами же дэрвыши являлись духами, то есть существовали между мирами, что и позволяло им как находить, так и поглощать эту самую энергию. Но вот перейти они на другой слой не могли, а значит и создать источник у них не получится. Вместе с их смертью исчезнут и заклинания, и ими созданные Время у нас еще было, где-то с полгода, не больше, но в текущем состоянии я просто не потяну столько саркофагов за раз. Да, значит, за это время я не только должен прорваться на новую стадию, оставив за плечами стадию адепта и став младшим учеником. Еще лучше было бы прорвить я на стадию ученика, но это только мечты. В теории, как только я прорвусь, На стадии младшего ученика моего резерва должно хватить на то, чтобы перехватить все саркофаги. Помимо всего прочего, Дэрроуши решили передать мне накопленные знания по используемой ими магии. В самих заклинаниях, которые я мог бы использовать у них, было не так уж и много. Вот только их это совершенно не интересовало. Они решили передать мне всё, что имели. Меня же это более чем устраивало. Подотрываю, что так и много обо всекте земли не знать сегодня больше никто. Кому как не духом пустыни быть в курсе. С этого момента и началась новая стадия моего обучения. И это было в разы интереснее того, чем я занимался в академии. Как позже выяснилось, дэрвиши имели сведения не только о магии земли, да и вообще владали достаточно обширным знаниями о магии, которыми с радостью делились. Выглядело это, правда, несколько своеобразно, так как парни не разговаривают в привычном для нас смысле. Для моего обучения они использовали мысленные образы, где показывали, какой эффект должен получиться и как этого добиться. В других случаях, когда образов не хватало, думали их ног прямо из земли, песка и кусков скальной породы. Выросла подставка, на которой лежала книга, созданная всё из того же материала. Притом, что книга была создана из песка, это нисколько не мешало мне её листать, и более того, её было очень удобно читать. Сферова здесь были сложности, так как текст в книгах, что мне давали, был написан на неизвестном языке, но меня быстро ему обучили, и я достаточно легко смог на нём читать. Что это за язык, даже дервиши не смогли мне объяснить, так как для них он был единственным известным. — Как мы тогда с ними общались? — Да все просто. Для мысленного общения нет границ, и не требуется знание определенного языка. Главное, чтобы ты вообще знал хоть какой-то язык и был маломальски грамотным. Так проходили до них и месяцы, Как ни странно, привычная пища мне не требовалась, я обходился той странной водой, что заменяла и воду, и еду. При этом она полностью поглощалась моим организмом, почти не выходя в остаток. Благодаря этому я мог не отвлекаться на естественные нужды. Необходимость во сне, благодаря саркофагу, также сошла на нет, да и вообще мое тело в этом удивительном месте стало заметно крепче. Единственное, на что я мог отвлечься, кроме учёбы, так это на медитацию и прорыв к новым вратам. Тут уже выяснилось, что я не настолько и уникален. Оказывается, у самих дервишей вообще врата 11, и это количество не являлось пределом. Максимально можно было пройти 15 врат. Эта информация меня сильно заинтересовала, и я попросил их рассказать об этом подробнее. Как я уже понял по собственному опыту, найти очередные врата было очень и очень трудно, если не знать, где смотреть. Удивительно, что при таком большом количестве магов за столько лет они нашли только пять врат. Вот даже я со своими девятью вратами не оказался чем-то необычным. Дервиши на мою просьбу показали мне карту тела где точками разного цвета были отмечены врата. Помимо схемы с довольно подробным описанием, мне дали почитать один талмуд на эту тему, достаточно увесистый. Но еще на стадии ознакомления со схемой я понял, что все не так уж и радужно. Я-то уже губу раскатал, что сейчас еще несколько врат у себя разом открою. Но все, разумеется, оказалось... Немсколько сложнее, чем я это себе поначалу представлял. Чтобы прорваться со стадии старшего ученика на стадию подмастерья, одних открытых врат недостаточно. Необходимо также сформировать что-то типа второго тонкого тела. Об этом я вскользь читал в библиотеке, к которой у меня был доступ. Дары же это называют пробуждением души. Вот в этой душе были те самые оставшиеся шесть врат. Если верить, имеющейся у меня информации, то вместо в своей душе открыли также пять врат. Что странно. Те же дервиши открыли всего двое. Отвечать на этот вопрос они не спешили. Но мне кажется, что это из-за их тел, а может и из-за расхода энергии. В любом случае, есть о чём подумать и к чему стремиться. Что-то мне подсказывает, что на шести душевных вратах ничего не доканчивается. Да и сами дервиши обмолвились, что им известно только о шести, и что они совсем не отрицают наличия ещё каких-то неоткрытых ими врат. Но вообще мне нравилось у них учиться, а наличие рядом целого потока энергии земли позволяло мне более-менее спокойно двигаться к поставленной цели. После того, как я сумел прорваться к уже пятым братам, что в этом мире среди людей считалось подтолком, я начал понемногу снимать нагрузку с дервишей. Таким образом я хотел продлить их жизнь, но они поступили по-своему. Сразу все саркофаги я забрать я Сандиева не мог, а потому нагрузку снимали с тех, кто был наиболее слаб. Вот только выяснилось, что каждый освобождённый мною дервиш развоплощал себя. Сначала это меня сильно расстроило. Как же так? Я старался, чтобы дать им чуть больше времени для жизни, но они вот так поступили. Но их логике я не сумел ничего противопоставить. Доступная им энергии души с каждым днём становилось всё меньше и меньше, а я как ни старался, не успевал прорваться на новую стадию и чтобы дать им мне это время. Они уходили из жизни, оставляя после себя горсть песка и тусклый кусочек горного хрусталя. Таким образом они сохраняли крохи энергии для своих более мудрых и сильных товарищей. Скрепя сердце, вытерев слёзы, я с большим упорством брался за учёбу, впитывая в себя все доступные мне знания. Я практически отказался от сна, заменяя его медитацией. Старался как и мог, но каждый мой успех, Каждые вновь открытые врата уносили жизни Таких добрых и милых моему сердцу дервишей. Но когда я прорвался к восьмым вратам И был готов забрать очередную партию магических поводков, Мне отказали, пояснив, что мне потребуется Достаточно количества энергии, Чтобы прорваться к следующим девятым вратам. И если у меня не будет запаса, Морет произойти непоправимое. Меня, конечно, подстрахуют, чтобы и поводки, которые я уже взял на себя, не сорвались, но лучше этого, в принципе, не допускать. После прорыва к всме вратам я готовился почти месяц, накапливая энергию всеми возможными способами. Оказалось, что местный песок очень похож на тот кристаллический, что с моей подачи начали использовать как дополнительный накопитель энергии. Вот я и сливал в этот песок всю доступную мне энергию, чтобы потом была возможность ее черпать обратно. На создании только одних запасов моя подготовка не закончилась. Я по максимуму использовал полученные мной издания, подготавливая почву к своему прорыву. Я даже старался расшатать закрепы на вратах, чтобы проще было их взламывать, Но как бы не откладывал этот день, я сделал максимум из возможного, так что далее тягтять было просто уже невозможно, да и опасно. Усилился в созданным мною сложным магический круг. Только на его создание и проверку у меня ушло почти 3 недели. Больно уж мудрёной получилась конструкция. Когда я её выводил прямо на песке, куда и сливал энергию, Майора Броту проверяли пять последних доставшихся дэрвишей. Допущенных ошибок они не нашли, что логично, ведь мы и ни один раз все в уместе его и проверяли. Как говорится, одна голова хорошо, а пять быстрее заметит косяк в моих рисунках. Начал я с лёгкой дыхательной гимнастики. Это помогло мне и настроиться, и нервы успокоить. После чего я приступил В начале всё просто и не требует особой концентрации или накала сил. Найти и нацелиться на ещё закрытые врата дело плёвое. Хотя я заметил странный парадокс. Ведь девятые врата, ну или пятые, у местных открываются всего на несколько мгновений, после чего они обратно закрываются, а вслед за ними захлопываются все остальные. Давая возможность начать новый этап. Как-то это странно, но сейчас не до этого. Нужно будет позже вернуться к этой интересной мысли и обдумать её. И ещё одна особенность, на которую я обратил внимание. Как так получается, что за то мгновение, пока открыты врата, они дают столько же энергии, сколько и первые врата, которые остаются открытыми на протяжении многих месяцев. Ну всё, Мысли в сторону, сейчас начнётся самое сложное. Сосредоточившись, я начал тянуть энергию из окружающего меня мира. Тянуть из потока было сложнее всего, потому что с него я и начал, пока мои резервы концентрации это позволяли. После того, как вышел на максимум, чтобы мог дать воный месту поток, до его предела я достиг ещё на пятых вратах. начал тянуть энергию уже из песка сои собственные резервы я старался оставить на потом максимального оттягивая этот момент вот только что-то мне подсказывало что мне всего этого не хватит совсем чуть-чуть но не хватит и что с этим делать я не имел ни малейшего представления останавливаться и делать ещё больше из запас было уже поздно так как остановка сейчас грозит срывом прорыва, а это чревато. В первую очередь тем, что это откатит меня назад, и я еще не скоро смогу снова попробовать прорваться, да и затраты на это будут в разы больше. Честно говоря, я был готов пойти на крайние меры и сбросить несколько поводков от тех саркофагов, в которых лежали уцелевшие члены команды с воздушного корабля. Других вариантов у меня уже не оставалось. А жертвовать кем-то из друзей я не мог себе позволить. И срыбить, совсем честно, я уже начал отпускать вот же одного из поводок, как вы меня сначала тонким, а потом всё возрастающим потоком начала поступать энергия. Сначала я не понял, откуда она могла взяться. Но как только до моего раскалённого процесса мозга дошло, я не смог удержать стон отчаяния. Это были дервиши, и они сливали в меня остатки своей энергии. Этот вариант мы с ними даже не рассматривали, так как подобный поступок убьёт их, причём таким образом, что их души будут неспособны возродиться. А этого не мог позволить уже и я. Существо не только знания того, что все умершие имели шанс на перерождение, исмеряло меня с фактом их гибели. Открыв глаза, я, не представляя, когда мною их закрыл, начав прорыв, увидел пять призрачных фигур, что стояли вокруг меня. И они не просто стояли за пределами круга, они стояли в его узловых точках, из-за чего ритуал стремительно выкачивал из них энергию и жизнь. При этом они что-то пели, подняв руки вверх, а от их действия между поднятыми ими руками образовался вихрь, что начал втягивать окружающую пещеру в их энергию. С легким звоном последние скрепы в моем тонком теле разлетелись, и последние девятые врата просто распахнулись вовсю ширь. А ритуал и не собирался останавливаться, ведь он еще не всю энергию выбрал. Её поток только нарастал, и уже совсем скоро мне просто некуда было её девать. Разве что направить к уже начавшим закрываться первым вратам, но они не могли вынести этого, да и надолго их не хватило, так что энергия уже сама потекла ко вторым вратам и так далее. Но всё это как-то проходило мимо меня. Я со слезами на глазах смотрел на чертяние фигур спасавших меня людей. Ритуал, в котором они решили мне помочь, и который сейчас выкачал из них последние крупицы жизни, вернул им их прежние очертания. До этого все дервиши были обезличены, они даже имён своих не говорили. Я различал их только по плащам, в которые они были завёрнуты. Сейчас же передо мной стояли пять человек: три девушки и двое мужчин. На них с улыбками на лице смотрели на меня, а я не мог остановить слёз, что потоком катились из моих глаз. Эти люди, как бы они до этого ни выглядели, за прошедший год, что я провёл с ними, сделались для меня очень близкими. И понимание того, что из-за меня они лишатся нормального посмертия и перерождения, меня убивало. Только поделать я ничего не мог. остановить ритуал было не в моих силах. Я видел, как на фоне их прозрачных тел разрушается горный хрусталь, что являлся вместилищем их душ, и я ничего не мог с этим поделать. Ну, почти ничего. Лариско выдохнув я начал медленно втягивать в себя воздух, тот самый, в котором кружились частички разрушаемых кристаллов с душами таких родных мне людей. Делал это я не просто так, а попутно мысленно читая заклинание. Руками я при этом выводил прямо в своём теле руны. Я старался не спешить, но и не медлил, времени у меня не так уж и так очень много осталось, если я хочу сохранить хотя бы частичку их душ. Таронный круг, что я выводил, был незнаком моим учителям. На него я наткнулся случайно и только сейчас смог понять всю суть того что тогда прочитал. Поначалу я думал, что это особый якорь, который позволит удержать некую субстанцию. Тогда я не понимал, что говорится именно о душе. Сейчас же я прекрасно всё осознавал, в том числе и последствия. Но другого варианта, кроме как использовать собственное тело для якоря, я не придумал. Духи начали что-то подозревать и отчаянно кричать, качать головами, пытаясь меня остановить, но я не обращал на их протесты внимания. А голоса их до меня уже не доносились. В самый последний момент, перед тем, как завершить выводить руны на своем теле, в процесс смешалось нечто. Но оно буквально отдернуло мою руку, а в том месте, где должна была появиться последняя руна, Проступило нечто мне доселе незнакомое, но почему-то узнаваемое. Да стоило последнему символу проявиться, как по моему телу начали проступать дорожки светящихся кристаллов. Они тонким слоем прошлись по моему телу, выводя только им ведомые узоры, после чего также стремительно исчезли, погрузившись в моё тело. Весьcil с этим был завершён и ритуал. И последнее, что я успел почувствовать это, как ко мне главный перетекает контроль к ещё семи саркофагам, последним, что оставались у моих наставников. Лёжа на спине, я видел сквозь смижаемые веки, как вокруг рассасывается поток энергии, а до моего слуха донёсся отчётливый и такой асоциальный выкрик: "Идёт!" И хотя голос был мне незнаком, он показался таким родным и знакомым более я ничего не услышал так как погрузился в блаженный сон